Глава 10 Ни я, ни Алия ничего интересного не нашли. Пластина оказалась единственной добычей со страшного монстра, а комнату успели разграбить до того, как туда явилась служительница. Провожали нас всей улицей. С вилами, дубинками и прочими атрибутами местного гостеприимства. Видимо, в следующий раз дорога в этот славный посёлок нам будет закрыта. Путешествовали мы верхом. Повозка стояла неподалёку от сарая, и от неё остались лишь обломки. Как и от наших животных. Алии вновь пришлось писать расписку, что крепость возместит стоимость лошадей. Ситуация, конечно, складывалась не самой хорошей, но даже в этом я нашёл кое-что для себя положительное. Фарди всё время молчала и покорно выполняла всё, что ей говорили. Не было даже ни единой попытки съязвить или высказать своё фи. В какой-то момент мне даже пришлось пройтись по ней анализом, чтобы убедиться, что нам не подсунули второго перевёртыша. Вроде всё оказалось достаточно стандартным. Девушка действительно была той, за кого себя выдавала. Зато я понял, каким образом Карина отжимала 120 килограмм от груди. 28 усилений, большая часть из которых была заточена на физическое развитие и крепость тела. Случись нам прямо сейчас сразиться в рукопашной, без магии, Девушка скрутила бы меня в бараний рог и даже не вспотела. Сила, ловкость и скорость были далеко за сто процентов от нормы. В магических камнях ничего необычного я не увидел, так что заострять внимание на них не стал. В кострищ мы попали только спустя два дня после того, как состоялась стычка с Безликим. Город встретил нас огромными толпами паломников, заполнивших улицы. Но без повозки лавировать оказалось гораздо проще. Городок оказался достаточно уютным и низким. Если в столице дома, особенно в центре, имели от трёх до шести этажей, то в кострище люди в основном проживали в двухэтажных коттеджах. Исключение составляли как раз гостиницы, возвышавшиеся над городом как башни. До резиденции епископа Цвата. «Красный гусь» располагался недалеко от центральной площади, и когда я увидел картинку над входом, чуть не заржал во весь голос». Только сейчас я понял, что в Турбе мы с Алией жили в серебряном гусе, имевшем практически аналогичную текущей вывеску. Гусь там, гусям — разница только в раскраске. Получается, если не знаешь, какая гостиница тебе нужна в каком-то конкретном городе, можешь смело говорить «гусь», и с большой долей вероятности не ошибёшься. Заселение проблем не составило. Алексей успел-таки забронировать нам номера до того, как Виконт Курпатский привёз пригласительные. Их Карине вручили вместе с ключами от номера. Как и было оговорено, Фарди отправилась на пятый этаж. Мы же с Алией очутились в небольшом номере с одной единственной кроватью. Алексий лишь руками развёл. Ему, к примеру, в «Красном гусе» вообще номера не нашлось. Оказывается, через два дня на площади состоится ежегодная встреча с епископом, на которой тут будет раздавать милостыню, творить чудеса и всячески проявлять милость церкви к простым жителям центрального региона. Собственно, поэтому сюда тащилась огромная армия паломников, для того, чтобы заполучить кусочек чуда. алексей разузнал о грядущем мероприятии всё, что только можно. Оказывается, ежегодный епископ выбирает случайным образом несколько человек и отдаёт их своим лекарям. Ради такого шанса многие инвалиды готовы были порвать своих конкурентов, лишь бы не допустить их на центральную площадь. В городе то тут, то там вспыхивали конфликты. Стража сбилась с ног, пытаясь унять особо рьяных дебоширов, но рук на всё не хватало. Торговцы старались как можно раньше закрывать лавки, а ночью в кострище лучше было не появляться. Нестеснённые никакими моральными рамками бедняки творили полный беспредел, не обращая внимания на десятки трупов, что ежедневно приходилось убирать стражникам. Праздник, устраиваемый крепостью, превращался в сущий кошмар для империи. Однако епископа никто не останавливал. Его власть в кострище была безграничной. Оставив вещи в номере и хоть как-то приведя себя в порядок с дороги, я потащил Алию гулять по городу. Девушка упиралась. Ей не терпелось написать верховному епископу письмо по инциденту с Безликим и отвлекаться на такие праздные вещи, как прогулки по городу, она не желала. Тем не менее, устоять против моей настойчивости девушка не смогла. И вскоре мы двигались по городским улочкам. Правда, не с первой попытки, ибо стоило беднякам увидеть фиолетовую мантию, как вокруг нас образовалась огромная толпа страждущих. Паломники протягивали к девушке руки, старались коснуться её, молили о милости, о помощи. В отличие от епископа Цвата, Алия такое чрезмерное внимание толпы не нравилось. Девушка терялась, не понимая, как поступить и что делать, так что нам пришлось возвращаться и переодеваться. «Это здесь!» Я уселся на лавочку и достал бутылку воды. Для любого случайного зрителя мы выглядели, как влюблённая парочка, решившая прогуляться по городу. Здесь? Алия не сразу меня поняла, но потом побелела и бросила быстрый взгляд на главную ратушу города. Ты уверен? Абсолютно. Погрешность карты от силы 20 метров. На площади, как ты понимаешь, входа в разлом быть не может. Макс, это немыслимо! Алия никак не могла поверить моим словам. «Ратуша стоит здесь уже лет двести, не меньше!» Вопрос явно не по адресу, но разлом находится именно там. Если карта, что у меня появилась, не врет. И что-то мне кажется, что она совершенно не врет. Что порождает довольно интересный и злободневный вопрос. «Каким образом под зданием, что стоит здесь кучу лет, появился разлом?» — предположила Алия, на что я лишь фыркнул. «Тебя действительно волнует такая мелочь?» «Лично меня больше заботит тот факт, что ты упорно пытаешься оградить меня от прохождения разломов, в то время как епископ Цват, теперь это официально подтверждено, имеет в своем распоряжении десятиуровневое подземелье. Кроме того, сам верховный епископ говорил о том, что он в свое время тоже промышлял тем, что разорял разломы. Но ты оказалась выше, чем эти уважаемые господа. Истинная слуга церкви!» готовая пожертвовать всем, лишь бы не нарушить догмы, вбитые тебе в голову с самого детства. «Не важно, что делают другие». Алио оказалось не так просто задеть. «Важно, что делаю я. Как я отношусь к тому, что происходит. Если разлом действительно находится под ратушей, то епископ Цват не имеет права занимать столь высокую должность. Он должен сложить свои полномочия». «Да ладно». У меня даже брови взлетели вверх от столь наивного предположения. «Алия, вот ты умная девушка, но порой несёшь такую чушь, что диву даёшься. С чего ты взяла, что епископ кому-то что-то должен? Ты, к примеру, уверена, что часть добытых из этого разлома ресурсов не идёт в пользу одного известного нам старика? Да, речь об отце -урге. Ты уверена, что он не в доле?» Неужели за столько лет, что существует разлом, никто из помощников епископа Цвата не попробовал подсидеть своего начальника и не сдал высшему руководству информацию о существовании разлома? Никогда не поверю в такие сказки. Во что я действительно поверю, так это в то, что местный глава церкви умудрился доказать, что в разломе от силы два-три уровня, и он полностью контролирует всё, что происходит внутри. И держит он его сугубо для того, чтобы церковники прокачивали свою блокировку тьме. Ведь основа всего — борьба с тёмными тварями. Что действительно стало сюрпризом для отца Урга — истинная глубина разлома. Потому мы здесь, из-за того, что двое глав церкви что-то между собой не поделили. И не нужно бросаться пафосными словами, что епископу Цвату пора сложить свои полномочия и уйти в смертники. Скорее нас туда отправят. Заметь, сюда отправили не шпионов. Тот же призрак, что служит Заргану Шору, с лёгкостью проник бы незамеченным на третий уровень — Но крепость не стала посылать его сюда, потому что от Ургу информация о существовании разлома не нужна. Он о нем и так знал. Ему нужны темные, те, что могут находиться на восьмом-девятом уровне этой дыры, куда обычному Люду пути нет. Поэтому давай, Макс, вперед, найди мне доказательства сотрудничества, и я продолжу оставаться верховным епископом, а ты продолжишь выполнять мои поручения, как послушная собачка». Если ж ты начнёшь сомневаться или артачиться, у меня всегда есть подготовленная милая девушка, что с фанатичной преданностью следует церковным догматам. Наверное, единственная из всей церкви. Она мигом тебя убедит во всём, в чём только можно, даже сохранить жизнь Карине фарти «Всё сказал». В голосе Алии проскользнула злоба. «Мне всё же удалось её залить за живое». «Теперь послушай меня». Мы только выехали из столицы, как туда тут же прискакал личный помощник герцога Турбского с нотой протеста. Мол, тёмным нечего делать на его земле. Куда бы ты ни отправился, везде тебя будет ждать такой приём. Единственный способ более-менее безопасного перемещения между городами — путешествовать под эгидой крепости или кого-то уровня Карины Фарди. Даже когда ты станешь бароном, ничего не изменится, так что не нужно меня обвинять в том, что я попросила тебя сохранить ей жизнь». «Без неё ты бы до кострища не доехал». «То есть принципиально ты не против того, чтобы мы закрывали разломы. Но вся проблема заключается в том, как мы будем это делать, верно?» «Тогда сразу встречный вопрос. Если мы выйдем за пределы Империи, ты успокоишься и дашь мне заниматься собственным усилением?» «За пределы Империи?» — опешила Алия. «За стену?» «Не обязательно столь радикально. Например, можно отправиться на запад, в пустыню». Уверен, там тоже есть разломы, но о них никто, кроме местных бедуинов, если они вообще там есть, не ведает. И да, на север за стену тоже можно заглянуть. Когда люди вообще туда заглядывали? Там огромные территории, отданные темным. Почему бы не потревожить их покой? Почему вместо того, чтобы заниматься полезными для себя вещами, мы сидим на лавочке напротив ратуши и боимся признаться в очевидном? Епископ Цват является предателем не больше, чем верховный епископ Урк. «Почему мы должны ждать встречи с Герцком Турбским? Почему я не могу прямо сейчас войти в ратушу, найти вход в разлом и не закрыть его к скрону? Да, потрачу пару недель, пока привыкну к последним уровням, но зато раз и навсегда решу эту проблему. Вот только меня этого делать не просили. Наоборот, сказали, чтобы я действовал здесь без особого героизма и просто добыл доказательства сотрудничества с темными. Почему?» Лично для меня ответ очевиден. Чёрный рынок ресурсов не должен пострадать из-за конфликта двух церковников. Наверняка высшие иерархии его тщательно контролируют, что порождает ещё один довольно неприятный вопрос. Почему те, кто должен бороться с тьмой, её всячески холят или лилиют? Или я что-то неправильно говорю? Не имеет значения, где находится разлом. В Империи или за её пределами? Упрямство Алии было не занимать. Ещё она, как я понял, умела вычленять удобные для себя моменты из разговора и делать акцент именно на них, игнорируя всё остальное. Они принадлежат крепости. Если уж и действительно существует разлом, об этом стоит незамедлительно сообщить Верховному епископу. Мне нужна бумага и карандаш. Идём. Не вижу смысла тратить понапрасну время. От того, что мы здесь сидим, ничего не изменится. Фанатичная приверженность Алии догматам церкви бесила но ничего поделать с этим у меня не выходило. Переубедить девушку оказалось невозможно, даже поставив перед неопровержимыми фактами. Может, я действительно занимаюсь бесполезным делом? Зачем мне вообще нужно в чем-то переубеждать своего личного служителя? Хочет она верить в то, что отец Урк непогрешимо велик? Пусть. Лично мне за эту поездку многое стало понятно. Крепость мало чем отличается от империи. Люди везде остаются людьми. Какую бы одежду они на себя не нацепили или какими бы титулами не прикрывались. Личная выгода в приоритете. Всё остальное идёт лесом, как ненужный хлам. Кажется, мне стоит пересмотреть свою жизненную позицию. Алия села за донос. Я же, чтобы не мешать, ей вышел в общий зал. Здесь кипела жизнь. Постояльцы гостиницы играли в карты, шахматы, просто болтали, попивая вино и заедая сладостями. Вот только всё это происходило в зоне повышенного комфорта, и допускались туда посетители с зелёными карточками. Для обладателей простых белых карт, таких как у меня, отводилась иная зона. Здесь тоже можно было поиграть в карты, но ни о каком вине и сладостях речи не шло. Не оплачено. Карина Фарди уже была в общем зале, конечно же, в соответствующей её величию зоне. Дочь герцога растворилась в центре всеобщего внимания, чувствуя себя при этом как рыба в воде. Гости заискивали перед графиней, вываливали на неё горы комплиментов, наперебой предлагали подарки, от которых Карина с деловитым видом отказывалась. Дочери герцога не пристало принимать дары от непонятных баронов и даже виконтов. Меня девушка заметила, но демонстративно отвернулась, делая вид, что меня вообще не существует. Лично меня это более чем устраивало. Чем меньше мы общаемся, тем меньше мне придётся бороться со своим желанием её придушить. Я подошёл к карточному столу и начал смотреть за раздачей. Шесть человек играли в покер. Ставки были небольшие, больше на интерес, и ни о каком крупье речи в данном случае не шло. Игрокам приходилось самостоятельно раздавать карты. «Ждёте очереди?» Неожиданно раздался чей-то голос, и я понял, что обращаются ко мне. Обернувшись, я увидел улыбающегося толстяка. Габаритами он превосходил даже заргана Шора. Что-то в нём показалось мне странным, и не с первой попытки я понял, что он является представителем Шурганской империи. Излишний вес мастерски скрывал раскос и разрез глаз. «Нет, просто смотрю», — ответил я, отходя в сторону. «Неожиданное появление Шурганина мне не понравилось. Судя потому что поведали слуги Падишаха, которых действительно пришлось оставить в посёлке, Безликий желал доставить меня в кострич и с караваном отправить своему господину». «Позвольте представиться. Потомственный купец, обладатель каравана из 20 верблюдов, гарема из десяти наложниц, двух великолепных сыновей и чудесного сада неподалеку от дворца Падежаха Боязида Третьего, Касан Кера, к вашим услугам». «Зачем мне ваше имя? Я не напрашивался в друзья или в гости». Прошу прощения за мою бестактность и назойливость. Конечно же, вы правы, вы не обязаны представлять и тем более приветствовать обычного купца из другой империи. Хочу объяснить столь дерзкий поступок. Сегодня я стал невольным свидетелем того, как вы заселились в эту достойнейшую гостиницу вместе со своей спутницей. Сейчас она как роза цветёт и благоухает под вниманием других достойных жителей этой славной империи, в то время как у меня нет ни единого шанса подойти к ней и представиться. Мешает природная скромность». «В то время как подойти ко мне эта природная скромность не помешала?» «Вы же мужчина. Должны понимать, как тяжело найти правильные слова в присутствии столь прекрасной девы». «Я буду вашим должником, о юноша, если вы сможете представить меня этой очаровательной Карине Фарди». «Вы даже знаете, как её зовут?» «Весь красный гусь знает, кто заселился на пятом этаже. Дочь герцога Адаевского слишком знаковая фигура, чтобы упускать её из виду». «Боюсь, что я вам не помощник. Как видите, графиня Фарди находится в той части зала, куда меня не пустят. Да и желание туда идти нет никакого». Вам придётся найти себе другого помощника. Всего доброго. Не поймите меня неправильно, но никто другой во всём кострище не сможет мне помочь так, как вы. За столь дерзкую просьбу я готов заплатить вам 20 золотых. Такая огромная сумма всего лишь за знакомство. Видимо, вы меня не услышали. Я начал закипать. Назойливость торговца бесила. Я не стану знакомить вас с Кариной Фарди. «Молодой человек, вы выкручиваете мне руки. Понимаю, торговля у вас в крови. Назовите свою цену. Уверен, мы сможем договориться». Я развернулся и отправился на улицу. Желание находиться в общем зале испарилось, как дым на сильном ветру. Меня всегда бесили назойливые люди, тем более такие неприятные, как этот толстяк. Солнце уже садилось за горизонт, и город медленно передавал бразды правления явившимся беднякам. Если их и днём было достаточно много, то сейчас перед гостиницей образовалось целое море попрошаек и крестьян всех мастей. На меня внимание никто не обратил. Несмотря на качество одежды, внешне она выглядела обычным костюмом охотника. Достаточно удобно, чтобы затеряться в толпе. Большая часть горожан носила примерно такую же одежду. За свою жизнь я не опасался. Вряд ли среди паломников найдётся тот, кто сможет пробить мою защиту. В крайнем случае начну стрелять из тёмного шипа. «Я точно говорю, это был епископ!» — донёсся до меня чей-то возбуждённый голос. «Брешешь! Не станет наш благодетель встречаться с какими-то бандитами!» «Зуб даю!» — настаивал голос. «Я под крышу забрался, чтобы покемарить, потому меня и не заметили. Епископ-то был, точно говорю! Что, я не узнаю того, кто в прошлом году мимо меня прошёл, но так и не выбрал!» «И что, целая повозка?» «До краёв!» Те, кто был в повязках, сверились со списком, а потом отдали епископу небольшой свёрток. Совсем на золото не похоже, я лежал, дождыхнуть боялся. Те, что в повязках с охраной были. Страшно и аж жуть, чуть не обделался, пока там лежал. Потом все разошлись, так я и сбежал. «А повозка? Куда повозка поехала?» «Скрону её знает, я от страха себя не помню, а ты про повозку». «Да брешет он всё!» — встрял третий голос. «Наклюкался, небось, вот приснилось ему. Перегар даже отсюда, чую!» «Это я потом уже, для храбрости!» — запротестовал первый. «Не каждый день смерть перед носом ходит, не отошёл ещё я. Это ж час назад было. Те, что в повозке страшные были, от них словно жутью какой то несло. Не, братцы, как хотите, а я домой пойду. Видно, и в этом году мне не судьба быть выбранным. благодетель это я уже видел. Всё, прошла моя удача стороной». «Да ладно тебе!» Подбодрил своего товарища по несчастью второй, но я уже не слушал. Быстрым шагом я двигался прочь с площади, перебирая различные варианты. Час назад некая повозка выдвинулась из ратуши в неизвестном направлении. Народа в городе много, так что либо повозка будет двигаться медленно, либо она где-то до утра будет стоять. Перед глазами появилась карта, и я в очередной раз поблагодарил хозяев разломов за столь щедрый дар. Все улицы и дома были здесь как на ладони и ратуша, рядом с которой мы с Алией побывали, уже обозначена. Уменьшив масштаб, я оценил две основных дороги, что вели от ратуши. Одной можно было добраться до турба, другой — до северного региона, где находилась стена. Причём кострищ располагался столь удачно, что до границ региона было рукой подать. Куда могла отправиться повозка? На юг, север или зависла где-то в городе? Что-то мне подсказывает, что второй вариант имеет право на жизнь. Выбравшись на улицу, что вела на север, я побежал. На меня озирались, кто-то даже кричал что-то вслед, несколько раз мне бросались на перерез, думая, что я от кого-то убегаю, но остановить меня никто не смог. У кострища не было единой городской стены, так что пост охраны, что перекрывал дорогу, я оббежал стороной, огородами. Судя по протоптанной тропинке, ни один я был таким умным. Выбравшись обратно на дорогу, я взял привычный для себя темп и помчался строго на север. Вскоре солнце скрылось за горизонтом, и ночь начала вступать в свои права. Вначале медленно, но с каждой минутой тьма становилась гуще и гуще, пока на небе не начали появляться звёзды. Бежать темнота не мешала, разве что мелкие камушки стали попадаться под ноги. После тренажёров арены магической академии, по которой меня гонял злой инженер, такая мелочь не могла меня остановить. Минут через двадцать я осознал, что ошибся. По дороге мне не попалось ни одной повозки. Видимо, та, о которой говорил крестьянин, осталась в городе. У меня же случилась небольшая и приятная вечерняя тренировка. Остановившись, я собрался разворачиваться, но тут заметил впереди огонёк. Он находился не у дороги, а чуть поодаль. Там, где обычно любят останавливаться те, кто не желает встречаться ни с кем. Маги, аристократы и, как вариант, странные люди в повязках. Решив напоследок проверить, я медленно двинулся по направлению к костру однако неожиданно огонь пропал, словно его и не было. Это показалось мне странным. Кто станет прятать костёр? Да и как его скрыть? Повозкой не оградить, только каким-нибудь защитным пологом, наподобие того, что делала Алия. Значит, маги? Или нет? Любопытство разбирало, поэтому я решил проверить. Хотелось использовать анализ на владельца загадочного камня. Вдруг мне такой тоже пригодится? Вскоре стало понятно, что я ошибся. Костер закрывала не магия, а плотная ткань огромной палатки, внутри которой спрятался источник света. То, что я успел увидеть момент установления палатки, было настоящим чудом. Опустившись на землю, я медленно подполз ближе. Глупо было рассчитывать, что стоянка не охраняется. Когда мне оставалось метров двадцать, неожиданно полог палатки откинулся, освещая пространство. И из нее вышел мужчина. Плотно прикрыв дверцу, он отошел в сторону, чтобы облегчиться и в этот момент я понял, что сегодня уже не смогу вернуться в кострищ. Потому что анализ, среди прочего, показал мне довольно интересную строку. «Обращенный. Вероятность 47%. Требуется дополнительная проверка».